Декстер в который уже раз заглянул в расписание занятий, которое держал в руках, а затем на написанное от руки объявление, прикрепленное к двери класса, и почувствовал легкий укол совести. На двери было написано «Введение в английскую литературу». Он ясно представлял, что бы сказала его тетя по поводу этого курса лекций. «Почему ты тратишь свое время и мои деньги на весь этот никому не нужный мусор?» спросила бы она с презрением. «Используй мозги, ведь все говорят, что они у тебя есть. С толком и запишись на что-нибудь полезное». «Когда ты станешь богатеньким доктором, то сможешь сам купить все эти дурацкие книги по литературе». Декстер скривился при одной этой мысли. Большинство курсов, на которые он записался, были достаточно практичны и вполне бы удовлетворили чаяния тети Паулы. Химия, биология, экономика, испанский язык. Но он не может пройти аттестацию без пары зачетов по гуманитарным наукам. Так почему бы не записаться на что-нибудь действительно интересное, даже если это потом и не окупится в финансовом отношении? Декстеру всегда нравились уроки литературы в школе, и он буквально глотал книги, которые рекомендовал учитель, тогда как другие ученики вечно ныли и жаловались, что их сильно нагружают. «В любом случае Супер Декстер не должен позволять двум глупым старушонкам указывать ему, что делать», подумал он, чувствуя себя бунтовщиком. «Супер Декстер хочет быть разносторонней личностью, и он сделает все, чтобы осуществить свои желания». Декстер улыбнулся и взглянул в сторону переполненной рекреации, довольный, что никто не слышит его внутренних диалогов. Почувствовав себя лучше, он открыл дверь и заглянул в аудиторию. Преподаватель еще не пришел, но около дюжины студентов уже сидели за старыми облезлыми партами или разговаривали, стоя перед доской. «Привет, Декс!» – раздался знакомый голос. «Как поживаешь, брат?» Декстер закрыл дверь и посмотрел в коридор. К нему подошел Ланс, парень, живший в соседней комнате. Он тоже был новеньким, но уже успел записаться в университетскую баскетбольную команду. Вдобавок к высокому росту, атлетическому телосложению и общительности, Ланс был самым красивым парнем, которого Декстер когда-либо видел – И все это время бедняге стоило больших усилий не поддаваться страху, который ему всегда внушали такие люди, как Ланс. Правда, пока этого никто не заметил. «Привет, приятель», – ответил он как можно более непринужденно и естественно. Примерно так же, как Ланс. Когда тот подошел к нему размашистым шагом, Декстер поднял вверх ладонь для приветствия. «Как дела?» Сосед с улыбкой обменялся с ним рукопожатием. «Пытаюсь выжить. Да уж, парень, профессора здесь просто звери. Мне уже задали написать доклад и прочитать примерно восемь глав учебника. А ведь я был всего лишь на одной лекции». Декстер засмеялся. «Да уж, мне кажется, что наш преподаватель по химии хочет убить нас. Думаю, что для этого курса мне тоже придется запастись литературой». Он показал пальцем на надпись на двери. «Ты ходишь на эти лекции?» «Нет уж, спасибо», — Ланс покачал головой. «С меня вполне достаточно литературы, которой меня пичкали в средней школе. В качестве необходимого курса гуманитарных наук я выбрал психологию. Это гораздо легче». «Звучит неплохо». «Ты подал мне неплохую идею», — сказал Декстер. «Увидимся позже». «Хорошо. Если хочешь, постучись ко мне, когда пойдешь на обед, ладно? Может быть, сходим вместе». И Ланс шутливо с ним попрощался. «Смотри, не слишком зацикливайся на литературе, брат. Ну, до скорого». «Увидимся». Заходя в аудиторию, Декстер чувствовал себя на миллион долларов. Если парень вроде Ланса хочет быть его другом, то как можно считать себя неудачником? Может быть, дома, окружающие, тетя Паула, ребята в школе просто ошибались все эти годы? Он огляделся в поисках свободного места. Приметив незанятое сиденье в конце зала, Декстер посмотрел вперед, и его сердце замерло. Там, на переднем ряду, сидела та девушка с лужайки. Она склонилась над какими-то бумагами, но он все равно тут же ее узнал, так как думал о ней с первого дня в университете, но пока ни разу не встретил. До этого момента. В горле у него неожиданно пересохло, и парень с трудом сглотнул. Ему выпал шанс. Оставалось только взять его, но как? «А как бы поступил супер Декстер?» – спросил себя Декстер. Это придало ему храбрости. Глубоко вздохнув, он подошел поближе и скользнул на пустое место рядом с девушкой. Она взглянула на него, и он улыбнулся. О, это ты? Супер Декстер искусно сымитировал удивление. мгновение блондинка выглядела удивленной, но затем широко улыбнулась. А, ты тот парень, который не мог найти офис, где проводилась регистрация. Ее голос был скорее игривым, чем раздраженным, и Декстер засмеялся. Да, это я. И если бы я тогда подошел к нему еще поближе, то, наверное, бы споткнулся. Девушка захихикала и протянула ему руку. Меня зовут Дэйзи. Дейзи, Дейзи Уорт. «Декстер Стапс», – представился он в ответ. Кожа ее была мягкой и теплой, и отпускать руку ужасно не хотелось. «Ты новенькая?» «Да», – сказала она, – «основная дисциплина английский, по крайней мере сейчас. Мой отец уверен, что свои предпочтения до конца обучения я поменяю как минимум еще раз пятнадцать». Девушка мелодично рассмеялась. «Думаю, в душе он надеется, что я выберу экономику, так же, как и он, когда был студентом миллион лет назад». «А ты чем занимаешься?» «Я новенький, еще не определился», – ответил Декстер. «Но тоже подумываю о том, чтобы специализироваться на английской филологии». Строго говоря, это даже было правдой. Он действительно думал об этом, зная, правда, что тетя никогда не позволит ему этого, пока Декстер находится у нее на содержании. Стараясь забыть о своих проблемах, парень постарался сосредоточиться на словах Дейзи. А та рассказывала ему о своих любимых писателях и о том, как училась в средней школе. Вскоре они уже болтали о книгах и литературе как старые приятели. И хотя Декстер разыскивал эту аудиторию все утро, он был разочарован, когда наконец пришел преподаватель и призвал всех к порядку. Спустя час лекция закончилась. И он отчаянно пытался выдумать какую-нибудь остроумную штуку, чтобы заставить Дейзи остаться и поговорить с ним еще несколько минут, так как практически ничего про нее не узнал, а сама мысль о том, чтобы ждать следующего занятия по литературе еще два дня, была невыносимой. К его удивлению, девушка первая заговорила с ним после того, как профессор отпустил всех на перерыв. «Ну, Декстер Стапс, что скажешь? Ты не собираешься бросать этот курс?» «Ни за что», – ответил он, не задумываясь и на мгновение ощутив приступ панического ужаса. «Да, это действительно так, но что, если Дейзи сейчас просто уйдет? Что, если она выберет другой курс, и он больше никогда ее не увидит?» «А ты?» Дейзи начала собирать учебники и запихивать их в сумку. «Нет, боюсь, что ты застрял тут со мной на весь семестр. Надеюсь, ты не слишком опечален этим фактом?» «Нет», — Декстер задохнулся, неожиданно осознав, что самая прекрасная, самая потрясающая девушка, когда-либо встречавшаяся в его жизни, да, она флиртует с ним. Дейзи улыбнулась. «Хорошо, а куда ты сейчас идешь? Прежде чем Декстер до конца понял, что происходит, они вдвоем не спеша шли по кампусу, направляясь в ближайшее кафе. «Так ты говоришь, твой отец тоже учился здесь?» «Это прикольно». Дейзи пожала плечами. «Может быть, хотя, думаю, многие считают, что мне все легко досталось, так сказать, в наследство». «Наследство?» – неуверенно переспросил Декстер. «Что ты имеешь в виду?» «Ты что, никогда не слышал о наследстве?» «Это значит, что если твои родители или дедушка или еще кто-нибудь из родственников учились здесь, то у тебя гораздо больше шансов сюда поступить». «Некоторые думают, что в этом случае тебя зачисляют просто так, но на самом деле все не так просто». Она закатила глаза. «Имя моего отца красуется на новой библиотеке, поэтому окружающих достаточно сложно убедить, что меня приняли сюда только за мои собственные заслуги». Серьезно? Декстер украдкой взглянул на девушку, сомневаясь, уж не шутит ли она. Но лицо Дейзи было мрачным. «Да, мой отец всего лишь дал денег на обновление библиотеки». Девушка тряхнула головой, и белокурые волосы упали на лоб. «Ну, хватит обо мне. Расскажи лучше о своей семье, Декстер. Твои родственники тоже учились здесь или строили здания?» Юношу охватили сомнения. Дейзи была так откровенна с ним, что солгать ей казалось настоящей подлостью. Но что ему оставалось делать? Если Дейзи выяснит правду, Если поймет, что под маской супердекстера прячется уродец-ботаник без гроша за душой, то такая красивая, потрясающая, богатая девушка не захочет больше встречаться с ним. К тому же, если об этом станет известно, то его нормальной жизни тут конец. Он станет еще одним пасынком благотворительных образовательных программ, наподобие того парня из аудитории, который работает на трех работах, чтобы растянуть на месяц свою стипендию. «Нет, здесь мои родственники не учились», – наконец ответил Декстер, пиная гальку под ногами. «Родители получили образование в Принстоне. Они чуть не вычеркнули меня из завещания, когда узнали, что я хочу поехать сюда». Он и сам удивился, насколько естественно прозвучал его смех. «На самом деле я шучу, им это даже понравилось». «А чем они занимаются? Где живут?» «Они юристы в Нью-Йорке». Декстер почувствовал себя неловко, когда понял, что начал завираться. «Как он будет теперь поддерживать только что созданную легенду, если никогда не был в Нью-Йорке?» «Но я учился в школе-интернате, так что мой дом – Коннектикут», – добавил он быстро. Чуть раньше Дейзи рассказала ему, что ее родители живут в Виргинии, так что Коннектикут был вполне безопасен. «Правда?» «А в какой школе?» – спросила девушка с неподдельным интересом. И прежде чем Декстер успел запаниковать, добавила. «Чоут? Ходчкис?» Он вздохнул от облегчения. «Ну, я имел в виду вторую. Ходчкис». «Интересно, я знаю кучу народа из Чоута, но только одного парня, который закончил Ходчкис». Он работал на моего отца, года на четыре или лет на пять старше тебя. Может, ты даже его знаешь. Джексон Холлоуэй». Декстер покачал головой. «Никогда о нем не слышал», – сказал он абсолютно искренне. Дейзи задала ему еще пару вопросов, и Декстер умудрился ответить на них, не поставив себя в неловкое положение, удивляясь, насколько легко и непринужденно ложь соскальзывает с его языка. Не говоря уж о том, насколько легко девушка ему верила. Тётя Паула сказала бы на это, что большинство людей рождаются круглыми идиотами. Но Декстер предпочитал смотреть на вещи иначе. Может быть, его новая, только что изобретенная версия самого себя столь удачна потому, что именно в ней и заключается его предназначение. Если можно поверить в супер Декстера, то можно и правда стать им». Парень улыбнулся про себя, когда, входя в кафе, придержал перед Дейзи дверь. «Да, определенно в этой теории что-то было, по крайней мере, ему она нравилась».